Глава 8. Земля завибрировала, словно дрожа от страха, на барабанной перепонке давил тяжелый низкочастотный гул, балансировавший на грани слышимости. Почка пылала, будто наполненная расплавленным свинцом. Легкие с трудом сокращались, выплевывая из себя сгустки крови, и разбитая голова раскалывалась от боли, то швыряя сознание в багрово-красное мутное ничто, то вновь вытаскивая его в о б ж и г а ю щ у е невыносимой болью действительность. Звенящая потоками бушующей энергии потемневшее пространство трещало грохотом цепных реакций и сверкало дугами мощных разрядов. Воздух вокруг раскалился, словно в пустыне, и поврежденные легкие, сдавленные оковами, почти перестали сокращаться. Ощущение времени пропало, и сказать, сколько длится его мучительная смерть, не смог бы никто. Сил почти не осталось, и даже надрывный хрип боли, вырывавшийся из обожженной глотки, давно уже сменился на едва уловимое шипение. От недостатка кислорода кровавая пелена перед глазами уплотнилась, и Березов почти не увидел разряда, ударившего в него откуда-то из ревущейся беснующимися потоками визических полей пустоты. Острая боль заполонила собой все вокруг. и с т е р з а н н о е сознание вновь отключилось, но рвущая нерва на куски боль пробивалась даже сквозь небытие. Плывущий в кровавом мареве Иван, словно в немом кино, увидел свой старый двор с песочницей и погнутыми качелями, взавно облупившейся краской, и пару раскидистых тополей, вокруг которых десятилетний мальчишка играл в догонялки с собакой. Маленький Ваня носился между деревьями, прячась за толстые стволы. Но пес с легкостью догонял его, делая лишь два-три прыжка. Вот мальчуган вновь юркнул за дерево, но не успел сделать и шага, как собака уже была рядом, счастливо виляя хвостом и н о р о в я лизнуть маленького хозяина в лицо. Ваня подхватил землеветочку и высоко поднял ее над головой, подразнивая питомца. «Гав!» – заявил пес. Лай неожиданно оказался оглушительно громким. и звон в ушах выдернул Березова в реальный мир. Острая боль навалилась на него с новой силой. Спина будто разрывалась на куски под лезвием циркулярной пилы, медленно погружающейся вплоть. Иван пытался закричать от несермимой т боли, но из горла вырвался лишь булькающий хрип, выталкиваемый легкими вместе с обильным кровотечением. з а т я н у т а е багровым туманом сознание потеряла ясность мышления Бросив все силы на сопротивление Болевому шоку И сквозь мутную глубину страданий Разум слабо ощутил нечто большое Возникшее на самой границе д е й с т в и я шестого чувства Разрываемой болью на части Мозг уже не мог мыслить связно И пылающие от воспаления глаза Почти перестали различать происходящее Мир вокруг посерел Краски поблекли Скудный свет голубого солнца потемнел Став почти синим Перспектива пропала, сменившись бесконечной, мутной грязно-серой ватой. Вся эта сумрачная мгла дрожала вместе с землей, обильно вспыкивая разрывами, разрядами и искрящимся м а р е в о м бушующих энергий. Сквозь режущие тело боль Иван чувствовал, как плавится раскаленный резинополимер мембраны. Кипящим расплавом прожигает ткань камуфляжа. Порванные легкие вдохнули ставший кипятком воздух. и судорожно сократились, вызывая новый удар невыносимой боли. Хрип умирающего захлебнулся в горловом кровотечении. Березов пытался схватить ртом хотя бы глоток воздуха, но в этот миг из вибрирующей пустоты пришел новый болевой удар, рвущий тело, и анестезирующее забытье поглотило Ивана. Все вокруг исчезло, сменившись безликой пустотой, через которую он отстраненно ощущал, как под воздействием безжалостных потоков с бешенной э н е р г и и лопаются внутренние органы, не выдерживая запредельных нагрузок. Боли он уже не чувствовал, словно и не вовсе его тело погибало сейчас, разрываемое на части выбросом. Он будто стал сторонним наблюдателем, безразлично оценивающим происходящее. Умирающее тело удалялось от сознания, подобно погружающемуся в болото трактору, исчезающему на глазах у горе-водителя, чудом успевшего выскочить из кабины в последнее мгновение. Березов вновь увидел свое детство – крохотную детскую комнату в маленькой квартирке далекого гарнизона и собачью подстилку в уголке, на которой с веселым визгом возились смешной карапуз лет шести и полугодовалый щенок, отбирая друг у друга игрушечную гранату, вырезанную отцом из обычной деревянной толкушки, уцепившийся за рукоятку Барбос вытянул игрушку из слабых детских ручонок и, радостно п о в е л я в хвостом, вручил ее обратно малышу, тыкаясь мокрым носом в щеку. Что-то огромное, холодное и влажное уткнулось в лицо Березова, возвращая его к сознанию. Затуманенный кровью взгляд уперся в нечто черное, блестящее и п ы х т я щ и е в т я г и в а ю щ и е в себя воздух короткими резкими порциями и в ы б р а с ы в а ю щ и е его из себя силой мощного ресивера, Нечто ткнулось в лицо снова, холодное мокрое прикосновение на мгновение прояснило сознание, и в а н различил перед собой о г р о м н о черную мочку носа. Она рванулась куда-то вверх, сменяясь заросшей короткой густой шерстью поверхностью. Сверкнули чудовищных размеров клыки, и раздался оглушительный грохот. Гав! Барабанная п е р е п о н к и прорезала болью, и Березов вновь потерял сознание. Кровавая муть навалилась с новой силой, и он долго пытался выплыть из нее, словно исчерпавший все запасы кислорода водолаз, рвущийся на поверхность, до которой о с т а в а л о с ь еще слишком большая толща воды. Оставшиеся без кислорода легкие, разрывались от судорожных попыток сделать вздох, но поверхность была так далека. Сколько прошло времени в багровом забыти, он не знал. Один раз ему все-таки удалось вынырнуть, и легкие р а з д и р а е м о й жуткой болью, с натугой втянули в себя крупицы раскаленного воздуха, словно через соломинку. «А ну-ка, не озорничай, Чернышка! Откуда-то из ватного тумана пришел степенный голос. п о к а з ы в а я что сыскал!» Березов открыл глаза и через мутную багровую пелену разглядел неясную человеческую фигуру, упругим шагом идущую прямо на него. Вокруг фигуры носилась, высоко подпрыгивая, громадное черное пятно, издавая радостный визг и виляя хвостом. Расплывчатый силуэт приблизился, обретая четкие контуры, и в освещенном сполохами разрядов энергетических потоков п о л у м р а к е Иван различил русоволосого человека, лет тридцати с небольшим, облаченного в военную форму Красной Армии времен Второй мировой. н о в е н ь к о е как будто с иголочки, обмундирование сидела на владельце, словно влитое. Хромовые сапоги щегольски блестели, начищенные до блеска, и тяжелая рука небрежно придерживала висящий на шее ППШ-41. Огромный, размером с носорога, чернильно-черный пес, к л а ц н о в 30-сантиметровыми клыками, толщиной с руку, подскочил к солдату и припал на передние лапы, повиливая, свернутым в колечко хвостом, требуя похвалы. «Молодец, черныш, хороший мальчик». Солдат потрепал громадного пса между ушей. «Давай-ка поглядим, кто это такой?» Сапоги приблизились к самому лицу, и Березов почувствовал, как его переворачивают на спину. Нестерпимая боль рассекла все тело, и он снова провалился в забытье. На этот раз беспамятство оказалось зыбким и покачивающимся, как шагающая лошадь. Тело перестало разрываться на части, став чужим и онемевшим. будто под действием анестезии боль отступила, сменившись невесомой эйфорией. Временами Иван на несколько коротких мгновений приходил в себя, и тогда его взгляд утыкался в жёсткую чёрную шерсть, покрывавшую тёплый собачий бок, почему-то пахнущий молочным щенком и бегущую под ним красную резину земли. п е р е б р о ш е н н а я через собачью спину тело не желало слушаться хозяина, и Берёзов вновь закрывал глаза. забываясь лихорадочным сном. Переломанные кости захрустели, и разорванные внутренние органы отозвались острой болью, на короткий миг возвращая сознание. Иван почувствовал, как его укладывают на что-то мягкое, и чья-то нежная и теплая ладонь бережно легла на лоб, и грудной девичий голос ласково произнес «Спи, солдатик, ни о чем не волнуйся, тебе отдохнуть надо. о б н Миниатюрная ладошка Быстро нагрелась, словно горячий компресс. И от нее по всему телу неторопливо поплыли теплые волны, разом изгоняя боль. Спи, спи. Веки потяжелели, и Березов ощутил себя невесомым, подобно пушинке. Захотелось спать, и он понял, как сильно устал и вымотался за многие годы службы. Сейчас, когда все неожиданно стало таким далеким и малозначимым, самое время немного поспать. Он хотел было приказать себе проснуться ровно через восемь часов, но тихая и ласковая спи погрызила его в теплую темноту. Сколько он проспал, Иван так и не понял. Снилось ему, что он спит, укрытый мягким пуховым одеялом, в большой резной дубовой кровати, что стоит посреди светлой горницы просторного деревянного дома, чистого и аккуратного, словно сошедшего с дневлеружской лубочной картинки давно ушедших веков. И в этом сне Иван временами просыпался на неуловимо короткие мгновения. Едва он открывал глаза, к нему подходила молодая и очень красивая девушка, в воздушно-голубом полупрозрачном русском сарафане до пят, с длинными волосами нежно-соломенного цвета, заплетенными, достающая до пояса тугую тяжелую косу, уложенную через плечо, и, ласково улыбаясь, проводила рукой над его телом. Закрывая глаза, она ненадолго замирала, как будто прислушивалась к чему-то. Затем, удовлетворенно кивнув, слегка касалась его лба и тихо произносила «спи». Иван вновь погружался в сон, удивляясь бесконечной глубине ее завораживающих, ярко-синих глаз.